Глава седьмая Разбудили их какие-то громкие звуки. Вначале никто из журналистов с Просонией не мог сообразить, что это за звуки и откуда они раздаются. Казалось, что звуками была наполнена вся ночная пустыня, кто-то кричал разными голосами и даже стрелял Да-да, именно так стрелял. Выстрелы, похожие на треск ломающихся сучьев, раздавались повсюду. Никите Снегову вначале даже показалось, что это и в самом деле треск ломающегося сухого валежника будто какие-то могучие звери подбираются к ним сквозь бурелом и вопят разными голосами. Но очень скоро он сообразил, что он в пустыне, где нет ни сучьев, ни валежника. Кто-то действительно из ночной пустыни в них стрелял и устрашающе кричал. Но кто же мог в них стрелять? И зачем в них стреляли? «Что происходит?» — откуда-то из темноты вынырнул Евгений Генералов. «Кто стреляет? Где остальные?» — вместо ответа крикнул Никита, стараясь перекричать треск выстрелов и непонятные звуки, раздававшиеся вокруг. «Марина, Настя, Алексей, где они?» «Мы тут», — раздался из темноты голос Алексея Кудри. «Девчонки со мной, что случилось?» «Откуда мне знать?» — крикнул Никита. «Стреляют!» «А кто, в кого и по какой причине, понятия не имею. Никому никуда не уходить, всем лечь, лежать и не поднимать головы!» Судя по звукам, и мужчины, и женщины покорно упали на песок. Выстрелы и крики между тем продолжались. «Максум!» — крикнул в темноту Никита. «Максум!» Вскоре из темноты возникла чья-то смутная тень, похожая на полусогнутую человеческую фигуру. Кто-то упал на песок рядом с журналистами. «Максум?» — спросил Никита. «Да», — ответил Максум, тяжело дыша. «Что случилось?» — спросил Никита. «Кто в нас стреляет? Почему?» «Не знаю», — сказал Максум. «Какие-то люди напали на нас. Их много, они со всех сторон. Они стреляют по нам, мы стреляем в ответ». «Но кто они?» — спросила на этот раз Анастасия. «Не знаю», — повторил Максум. «Может быть, это Гюрза и его люди. По нашим данным, они должны быть поблизости». «Кто такой Гюрза?» — спросил Никита. «Разбойник», — ответил Максум. «И все его племя, такие же разбойники, кочуют по пустыне, берут в плен, требуют выкупа, убивают». «А может, это израильтяне или американцы?» — спросил Евгений. «Не думаю», — сказал Максум. «Не те повадки». «Да и речь о темноте на арабском. Лежите, не вставайте. Скоро я вернусь за вами, и мы...» Он не договорил и исчез в темноте. И уже оттуда из темноты раздался его голос. «Плохое это место!» «Я говорил. Надо было уходить. Сюда пришла смерть». Ну что?» Начал было говорить Никита, да умолк, потому что почувствовал. Максума рядом уже нет, и он не услышит. «Всем лежать», — повторил приказ Никита. «Алексей, Настя, где аппаратура?» «В машине», — сообщил Алексей. «А черт, а ведь действительно покрошат пулями нашу аппаратуру. И зачем мы без кинокамер будем нужны в этой пустыне? Алексей, Евгений, ползком за мной к машине», — скомандовал Никита. «Надо взять из нее аппаратуру. Девчонки остаются на месте». «Мы тоже ползком», — не согласилась Анастасия. «Какая разница, где лежать, здесь или у машины?» «Ну и вы с нами», — не очень уверенно ответил Никита и пополз в сторону машины, загребая локтями и коленками песок. Все поползли за ним, кто как умел. «Вот машина!» — сказал Никита. «Девчонкам лежать! Мужчины, вытаскивайте аппаратуру!» Пригнувшись, трое мужчин подбежали к машине и на ощупь стали выбрасывать из ее кузова кинокамеры и прочую аппаратуру. «А!», -а, -а, -а, -а — вдруг болезненно вскрикнул Евгений. «Вот зараза!» «Что такое?» — испуганно спросила Марина. «Не знаю», — ответил Евгений. «Больно в плече!» «И, кажется, кровь! Ох, как же больно!» Марина вскочила и подбежала к Евгению. «Где больно?» — спросила она. «Покажи!» «Вот здесь!» — простонал Евгений. «Рука или плечо! Ах ты ж, кажись, зацепила меня!» «Ложитесь!» — крикнул Никита. «Всем лежать!» Евгений и Марина опустились на песок. Евгений прислонился спиной к машине. «Как же больно!» — сквозь зубы проговорил он. «Подстрелили меня, как страуса! Есть же здесь у них Страуса. «Я сейчас», — торопливо произнесла Марина. В числе прочего в их багаже были и бинты, и лекарства. «Но где их сейчас искать? В темноте?» «Я сейчас», — повторила Марина. Она торопливо сорвала с себя Никап, свернула его в жгут и на ощупь перевязала Евгению руку прямо поверх одежды. «Вот так», — сказала Прокопьева. «Главное — остановить кровь. Я знаю, меня этому учили. Потерпи, скоро рассвет, найдем бинт и лекарства, и я перевяжу тебя как следует. Потерпи, Женечка». «Чёртова пустыня!» — сквозь зубы произнес Никита и добавил ещё несколько слов. Он был растерян, не знал, что делать и какие команды давать своим коллегам, да и нужны ли здесь вообще какие-либо команды. «Лежите!» — сказал он. «Не вставайте! Берегите аппаратуру! Женя, ты как?» Как страус попытался пошутить Евгений. «Ну и хорошо!» — сказал Никита. «Страус — птица терпеливая». Тем временем стрельба и крики начали стихать. Что это могло означать, хорошо это было или плохо, журналисты не знали. Здесь, в принципе, могло быть два варианта. Вариант первый – нападавших, кем бы они ни были, удалось отогнать. Второй вариант – нападавшие взяли верх и перестали стрелять, потому что им больше не по кому стрелять. Люди, охранявшие журналистов, погибли или, может, отступили, бросив журналистов на произвол судьбы. И в том и в другом случае это было скверно, потому что неизвестно было, кто эти люди, вдруг появившиеся из ночной тьмы, и что может грозить журналистам. Все было неопределенно, непонятно, томительно. Скоро стрельба прекратилась совсем. Крики не утихали, а вот выстрелов больше не было. И над пустыней начал заниматься рассвет. Да-да, страшная ночь закончилась, и наступало утро, которое, могло так статься, будет еще страшнее, чем ночь. Скоро стало настолько светло, что журналисты могли различать лица друг друга. Все по-прежнему лежали на песке. Лишь Евгений, закрыв глаза и страдальчески сморщив лицо, сидел, прислонясь к машине. Повязка, которую наложила ему на руку Марина, была темной от крови. «Евгений, ты как?» – спросил Никита, садясь на песок. Генералов открыл глаза, но ответить ничего не успел, потому что вдруг послышался шум, и к журналистам со всех сторон стали подходить какие-то люди. Одни были пешие, другие верхом на лошадях. Их было много, таких людей. Увидев незнакомых людей, все журналисты, за исключением Евгения, поднялись с песка. Лежать теперь не было никакого смысла. Евгений же так и остался сидеть, держа на весу свою раненую руку. Незнакомые люди окружили журналистов плотным кольцом. «Вы кто?» — спросил у них журналист. Среди незнакомых людей раздался ропот, но один из них, сидевший верхом на белом коне, властно поднял руку и ропот тотчас же стих. Властный незнакомец что-то коротко произнес на арабском языке. «Он спрашивает, понимаем ли мы по-арабски?» – перевела Марина. «Ответь ему», – сказал Никита. «Я понимаю по-арабски», – сказала Прокопьева, обращаясь к незнакомцу. Глаза незнакомца сощурились, он усмехнулся и что-то ответил молодой женщине. «Он говорит, что такой красавице, как я, лучше было сидеть дома, а не бродить по пустыне», – перевела Марина. «Спроси их, кто они и что им от нас надо», – сказал Никита. Марина перевела вопрос. Незнакомец вновь заговорил, на этот раз коротко, отрывисто и без всякой улыбки. «Он требует, чтобы мы прежде ответили, кто мы сами», — сказала Марина. «Мы советские журналисты», — сказал Никита. «Снимаем здесь фильм». «Зачем?» — спросил незнакомец, выслушав перевод. «Чтобы люди могли увидеть красоту пустыни», — ответила Марина, не обращаясь на этот раз к Никите. «Здесь война», — сказал незнакомец. «Вы снимаете войну?» «Мы снимаем пустыню и людей, которые в ней живут», — ответила Марина. «На чьей вы стороне?» — спросил незнакомец. «Мы снимаем кино», — повторила Прокопьева и добавила. «У нас раненый, мне нужно осмотреть рану и перевязать его». Незнакомец произнес три коротких слова. Два пеших человека подошли к Евгению и молча его осмотрели, и также коротко что-то сказали незнакомцу на белом коне. «Вы умеете лечить раны?» — спросил незнакомец у Марины. «Да», — ответила она, — «тогда перевяжите его», — разрешил незнакомец, — «а мои люди будут смотреть, как вы это делаете». Молодая женщина, ничего не отвечая, стала рыться в ворохе вещей, выброшенных из машины на песок, нашла санитарную сумку, взяла из нее бинт, йод, вату, шприц и ампулу с анальгетиком. Один из мужчин, наблюдавший за ее действиями, дотронулся до плеча Марины и знаками велел показать то, что она извлекла из санитарной сумки. Внимательно все рассмотрев, он опять же знаками позволил Марине подойти к Евгению. «Потерпи, Женечка», сказала Прокопьева. «Сейчас я осмотрю рану, почищу ее, перевяжу. Все будет хорошо». Рана, насколько Марина в этом разбиралась, была довольно-таки опасной. Пуля угодила в плечо и застряла внутри. Это было плохо. Было бы гораздо проще, если бы пуля прошла на вылет. А так пулю необходимо извлекать, но как это сделаешь? Нужен хирург, Нужна операционная палата. — И что там? — спросил Евгений, закусив губу. — В целом ничего страшного, — солгала Марина. — Вот я сейчас обработаю рану и перевяжу ее, и ты сразу же пойдешь на поправку. — И завтра смогу сыграть на балалайке, — вымученно улыбнулся Евгений. — Ну а почему бы и нет, — сказала молодая женщина. — Конечно же сможешь. Как могла, она обработала рану, сделала обезболивающий укол, затем перевязала рану, поправила на Евгении одежду. «Вот пока и все», — сказала она. «Поспать бы тебе сейчас, но...» «Я с детства не любил слово «но», — тихо ответил Евгений. «Нехорошее слово. Тревожное. Все перечеркивает». «Вы закончили?» — спросил у Марины незнакомец на белом коне. «Да», — ответила Марина. Незнакомец дал несколько отрывистых команд. Тотчас же к журналистам подбежали люди и стали отнимать у них кинокамеры и прочее оборудование. «Но...» — пытался протестовать Никита, однако его оттолкнули, причем так сильно, что он не удержался и упал. — Скажите своим людям, чтобы они вели себя спокойно, — велел незнакомец Марине. — Мы не любим, когда нам оказывают сопротивление. его перевела. — Спроси у них, кто они такие, — попросил Никита. — И по какому праву они с нами так обращаются? Зачем они отняли у нас наши кинокамеры? Марина перевела, но незнакомец не сказал в ответ ничего. Тем временем другие люди подошли к журналистам и принялись перетряхивать все их имущество. Забрали запасы еды и воды, сумку с медикаментами, запасные батареи к камерам. Затем жестами велели, чтобы журналисты сняли с себя и отдали им часы. Затем подошли к Никите и Алексею и обыскали их. Обыскали и сидящего у машины Евгения. Женщин обыскивать не стали. «Вы пойдете с нами», — сказал журналистам незнакомец на белом коне. «Раненого можете взять с собой, иначе мы его убьем». «Да кто вы, черт возьми, такие?» — возмущенно спросил Никита, когда Марина перевела слова незнакомца. Незнакомец, судя по всему, понял Никиту и без перевода. Он произнес несколько фраз и при этом усмехнулся колючей, неприятной усмешкой. «Его зовут Гюрза», — перевела Марина. «Он говорит, что он хозяин пустыни. Все ему должны подчиняться, и никто не имеет права с ним спорить. Кто с ним не согласен, того он убивает. Мы должны идти с ними» и при этом мы не должны спрашивать, куда они нас ведут и что с нами будет дальше. «Значит, Гюрза», — в раздумье произнес Алексей Кудря. «Тот самый, о котором нам говорил Максум. Разбойник. Похоже, мы вляпались и очень сильно. Конкретно вляпались, без вариантов», — предупреждал же нас Максум. «Надо уходить отсюда. Здесь, — говорил он, — смерть. Вот она и пришла, наша смерть». Ни женщины, ни Никита ничего на это не сказали. Никита молча подошел к Евгению и помог ему подняться. «Надо идти с ними», — сказал он, — «иначе...» «Я слышал и понял», — отозвался Снегов. «Ты забыл, я ведь тоже понимаю по-арабски». К ним подошел Алексей. «Давайте я помогу», — предложил он. «Собери с женщинами разбросанные вещи», — сказал ему Никита. «Пригодятся. И смотри за женщинами, помогаем, если что. А я с раненым». «Да я и сам», — попытался возразить Евгений. «Ноги-то у меня вроде целы». «Как-нибудь дойду». «Ладно», — согласился Никита. «Дойдешь и хорошо. А не дойдешь, так я рядом». «Пошли, что ли?» Все пять журналистов сбились в тесную группку. Их сразу же окружили пешие люди с оружием. Тронулись. Пройдя стоили, может быть, 130 шагов, все остановились и обернулись. Они стояли на возвышенности, мертвый оазис оставался внизу. Рядом с оставленными машинами суетились люди. Затем они дружно отбежали, И вскоре над машинами взвилось пламя, и раздались два взрыва. «Вот так», — сказал Алексей. «Похоже, теперь у нас не осталось обратного пути». Тронулись дальше и скоро увидели мертвые тела. Много мертвых тел, десятка-полтора. «Похоже, что тут и наши охранники», — сказал Алексей. «И наш Максум тоже где-то здесь. Они защищали нас до последнего». «Что ж их никто не хоронит?» — спросила Марина. «Пустыня их похоронит», — сказал Никита. «Заметет песком, вот тебе и могила». «Это мы во всем виноваты», — печально произнесла Прокопьева. «Во всем. И в смерти наших охранников, и в том, что мы сейчас идем непонятно куда и непонятно с кем. Надо было нам послушаться Максума. Говорил же он нам, пойдем отсюда. Здесь, говорил, гуляет смерть». Никто на это ничего не сказал, да и что можно было сказать? Да, надо было послушаться Максума и уходить.